Глава пятая. Вижу, как напрягается лицо Симуса. Он очень сосредоточенно смотрит перед собой, а потом кратко отвечает. «Да». С его стороны дым вспыхивает ярко-синим цветом, сворачивается клубком и зависает над ладонью Симуса. Священник переводит взгляд на меня, ожидая ответа. «Интересно, а если я скажу «нет»? Что будет?» Все отменится и гнусные планеты этого чудовища расстроятся. Но что тогда будет с моим отцом? А если я скажу да, но не от чистого сердца? Ведь все нужна искренность. Что тогда будет? Нас отправят еще подумать. Секунды идут, а я все не даю ответ. Дым все сильнее закручивается, ускоряется, как будто нервничает не меньше меня. Так, Мелани, ты же искренне хочешь спасти отца, искренне. «Значит, и замуж хочешь. Как?» «Правильно. Да!» Возможно, слишком эмоционально отвечаю я. Кажется, я слышу в дыму женский смех, похожий на колокольчики. А потом дым, так же, как это было у Симуса, превращается в синий клубок над моей ладонью. Момент, вспышка, и вот уже остатки дыма оседают на наших запястьях нарисованными браслетами, которые почти тут же исчезают. Священник хмурится. Кажется, даже теряется, а потом заученным движением открывает коробочку с кольцами и протягивает Симусу. В глазах мерзавца тоже мелькает непонимание и удивление, но он быстро берет себя в руки, а на его лицо возвращается довольная улыбка. Но даже этого мгновения хватает, чтобы я поняла, что что-то пошло не так. Осталось понять, что. Симус берет меньшее из колец с симпатичным, но скромным сапфиром и надевает его мне на палец кольцо садится как влитое, как будто этот негодяй со мной ходил его выбирать но не это злит больше всего а то что я бы и сама выбрала нечто подобное не понимаю как умудряется это чудовище угадывать то что понравилось бы мне дорожащей рукой достаю второе кольцо и надеваю его на палец симусу даже не роняю а зря может сочли бы это дурной приметой и отменили свадьбу поздравляю вас Дрогнувшим голосом произносит священник, все еще бросая взгляды на наши запястья. «Теперь вы можете закрепить ритуал первым супружеским поцелуем». «Нет, о нет, я на это не подписывалась!» Но раньше, чем я успеваю что-то предпринять, Симус касается моей щеки, запускает пальцы в волосы и, мягко обхватив затылок, притягивает к себе. Когда наши губы соприкасаются, увы, ничего не взрывается». Мир не уничтожается, и даже в часовне не происходит ничего неожиданного. Зато по моему телу будто пробегает множество мелких молний, заставляющих дыхание сбиться. Вопреки всем моим ожиданиям, губы Симуса оказываются мягкими и чуткими. Он не напирает, не врывается языком, как об этом рассказывали подруги, не пытается принудить меня. Лишь аккуратно и нежно касается, а потом почти сразу отстраняется. И только его взгляд задерживается на губах чуть дольше, заставляя меня смущаться. Благодарю вас. Симус оборачивается к священнику и, достав из кармана несколько золотых монет, кладет их на постамент, желая, чтобы вселюбящее сохранили покой часовни. Господин Догерти, служитель окликает нас уже почти на пороге. Советую вам посетить храм в ближайшее время. Они перекидываются взглядами, которые подтверждают мою догадку о том, что произошло что-то странное. Но чудовище только кивает и утягивает меня на улицу. «Расскажешь, что пошло не по плану?» Как бы, между прочим, рассматривая кроны деревьев, спрашиваю я. «О, кажется, мы преодолели очень важный барьер и окончательно перешли на «ты»» – усмехается Симус и не дает ответа. «Не делай вид, что не слышал вопроса. Меня злит то, как себя ведет этот мерзавец. Как он играет и шутит в то время, когда мне совсем не до веселья. А куда мы? В этот момент я замечаю, что вместо того, чтобы направиться к дому Говарда, мы идем в противоположном направлении – к докам. Если мы не поторопимся, дорогая Мелани, мы не успеем на дирижабль. Как само собой разумеющееся, говорит Симус. А ведь именно путешествие на дирижабле является моим свадебным подарком тебе. «Не так ли?» Он ловит проезжающий экипаж и помогает мне туда залезть. «Не смеши меня!» Сажусь с прямой спиной на сиденье и возмущенно смотрю на своего новоявленного мужа. «Я сама оплатила это путешествие, хотя оно обошлось мне очень дорого». Он пожимает плечами и откидывается на спинку, расслабленно вытянув длинные стройные ноги. Как я понимаю, он даже спорить со мной не собирается на эту тему. «Прекрасно!» хмыкаю и отворачиваюсь. Я тоже не буду спорить. Экипаж, подпрыгивая на кочках и покачиваясь из стороны в сторону, довозит нас по портовым улочкам к воздушной станции дирижаблей, где мы и выходим. Описать свой восторг, когда я впервые вижу это невероятное творение, просто не в силах. Махина с огромным корпусом и крохотной на его фоне пассажирской частью поражает воображение а суетящиеся вокруг маги, обслуживающие его, кажутся вообще точками. Неужели все таки я сегодня полечу? Я отцу все уши прожужжала тем, насколько сильно я мечтаю полетать на дирижабле. Мне кажется, я собрала все статьи из столичных газет, в которых были изображения с этим летательным аппаратом. Я изучила почти досконально, что и где в нем находится. А уж сколько рисунков моих у меня в столе. Наверное, в одной из комнат нашей квартиры все стены можно ими обклеить. И вот почти настал тот момент, когда исполнится моя мечта. Симус приобнимает меня и тем самым здорово понижает градус моего воодушевления, возвращая в реальность. Пытаюсь вывернуться из объятий чудовища, но он не отпускает. Боюсь, что моя молодая жена может потеряться в этой толпе. На мое молчаливое возмущение отвечает Симус. Я не могу позволить себе потерять такую драгоценность. К моему удивлению, мы идем мимо основной очереди на посадку к отдельному входу. Но у меня был обычный билет: Доброго дня, господин Догерти, госпожа Догерти, моя жена. Симус улыбается все той же, невероятно открытой и располагающей к себе улыбкой красивой молодой женщине в платье с цветами компании, которая занимается дирижаблями. О, поздравляю вас! Улыбка на ее лице ненадолго гаснет, когда она бросает на меня взгляд, но потом профессионализм берет свое. Добро пожаловать на борт и хорошего полета! Кажется, последняя не относилась ко мне, особенно учитывая, как долго эта женщина смотрела на Симуса. Он не впервые на дирижабле, хотя, почему бы и нет? Они с женщиной знакомы? Она полетит с нами? Чувствую, в этом случае меня ждет веселое путешествие. Мой новоиспеченный супруг помогает мне подняться по деревянной лестнице в пассажирскую гондолу, а потом, по узким, но хорошо освещенным магическими светильниками коридорам, подводит к нашей каюте вещи уже на месте. Произносит чудовище, с которым я теперь вынуждена сосуществовать. Но не советую задерживаться, потому как отправление ровно через 15 минут а это зрелище стоит того, чтобы его увидеть. «Мы останавливаемся у каюты на самой верхней палубе с полированными резными дверями и высокими потолками. Это помещение для высшего класса, только для высокой аристократии». «Но это не моя комната», – опешила я. Все верно», – кивает Симус. «Она наша». «И только в этот момент до меня доходит, что спать с этим чудовищем...» Мне придётся в одной каюте.